В дверь постучали. «Кто там?» – просила Белка. «Дятел!» – ответил Дятел. Белка выбралась из постели и потащилась к двери. «Пандеролька!» – сказал Дятел. «От кого?» «Извольте расписочку!» – сказал Дятел, подставляя Белке для подписи «Белое перышко в коричневом крыле». «Мое почтение!» – сказал Дятел, развернулся и исчез. Белка положила посылку на стол и решила пойти умыться, чтобы разглядеть его получше. Когда она вернулась от умывальника, пакета не было. Дверь стояла нараспашку. Белка подскочила к и успела заметить, как пакет скользнул с кончика ветки и над вершинами деревьев неторопливо поплыл на восток, в направлении восходящего солнца. Это был такой четырехугольный пакет, обмотанный шпагатом, с узелком и марками в правом верхнем углу. Когда Белка в то утро рассказала о происшествии муравью, он ответил довольно беспечно. «Видал я ее. Классно летела!» «Посылка-то?» – ошарашенно переспросила Белка. «Ты что, не слыхала никогда? Ну что с тебя взять? Об этом еще вообще мало кто знает. Она в основном под землей живет, но иногда вдруг вылезает почему-то, кто ее знает почему, и пытается летать. По большей части ничего у нее не выходит». Потому что ее кто-нибудь ловит и запихивает куда-нибудь Или он отдает кому Во избежание Белка уставилась на муравья Она никогда точно не знала Когда ее водили за нос, а когда нет В большинстве случаев ее это мало волновало Но теперь Так она что же, живая? Спросила белка Муравей изумленно взглянул на нее Живая, посылка Но Тут все живое, облака, бук «Роза, нога вон моя, мой башмак, мой шнурок, узелок на шнурке. Постой-ка!» Он наклонился и завязал шнурок. «Ты чего ждешь?» Продолжал он, выпрямляясь. «То есть?» Не поняла Белка. «Ну да, чего-нибудь особенного, неожиданного!» «Я всегда жду чего-нибудь неожиданного!» Тихонько сказала Белка и серьезно посмотрела вдаль. «Как знать?» Сказал муравей. А интересно, что там в посылке этой?» — спросила Белка, помолчав. «А что там, в тебе или во мне?» — спросил Муравей. Белка глянула на Муравья, потом на себя, на свой живот, на грудь, на хвост. У нее не было ни малейшего представления о том, что бы там могло быть. «Не знаю», — сказала она. Некоторое время они молчали, потом Муравей сказал. «Идем». Идем, сказала белка. И молча, плечо к плечу, побрели они на поляну посреди леса.